Эпилог Знаешь, что мне сейчас вспомнилось? Алира задумчиво смотрела на свое отражение в зеркале. В свадебном платье она была просто прелестна. Та ночь в Хаммерхофе, когда кучер вышвырнул меня из экипажа, я сидела под дождем на обочине дороги и ревела на Мне ведь тогда и вправду казалось, что жизнь кончена. А потом появилась ты, как посланница милосердной судьбы. И у тебя ведь было все. «Насколько я помню, у меня были только честно стащенные у Реонара деньги», — с улыбкой возразила я. «Лично мне уж точно не хотелось вспоминать ни о чем плохом. Тем более к церемонии уже должно быть все готово. Вот-вот придет за нами лорд Арлот». «Я не о том», — Алира перевела взгляд на меня. «У тебя была храбрость, вера в лучшее. Ты стала для меня живым доказательством того, что никогда нельзя сдаваться. Если бы не ты, не стояла бы я здесь сейчас». Ну, я бы тоже тут не стояла. Не подними ты тревогу и не расскажи все Реонару. Все бы пошло по плану Минана. И сильно сомневаюсь, что он в итоге оставил бы нас с алтарем в живых. Ты точно так же спасла мне жизнь, Алира. Но стоит ли вспоминать сейчас о плохом в такой-то чудесный день? А ведь когда ты еще в обители первый раз заикнулась, мол, было бы здорово двойную свадьбу, мне это показалось таким невероятным. Я усмехнулась. «Я и сама в это не верила, честно сказать». Алира улыбнулась. «Просто согласись, как все таки странно жизнь повернулась. У нас не было абсолютно ничего. А теперь мы выходим замуж за тех, кого любим. Станем частью одной семьи одного рода. До сих пор не могу в это поверить». «Да, все могло сложиться иначе. И я бы погибла, и Алира бы разделила участь всех в обители, лишилась бы магии почастую. «Уж там-то Источник успел все опустошить прежде, чем я его разрушила». Ренар говорил, что всех девушек отправили по домам, а вот что стало с Эвейной, он не знал. Хотя та же Алира все равно очень переживала за сестру. Вдобавок Кемаль рассказал ей о том, что Минан избавился от ее родителей, как от ненужных свидетелей. Алира, естественно, восприняла это тяжело, но все же смогла с этим смириться. Как она сказала, «А будь они живы». Разве это что-то бы изменило? Они бы вспомнили обо мне, лишь в расчете на деньги моего жениха, и не иначе. И сегодня вместо положенного отца невесты к алтарю нас должен был вести лорд Арлот. Я хоть и очень скучала по своим родителям, но прекрасно понимала, что пути домой нет. Минан для переноса меня сюда, как выяснилось, использовал какой-то древний артефакт, причем одноразовый, и больше подобное не повторить». даже с помощью драконьей магии. Единственное, что я могла сделать, это развить свою силу настолько, чтобы сознанием проходить барьеры между мирами и так связаться с родными. И пусть для них это будут лишь сны, но я верила, что мама с папой все равно все поймут. Леди Леора, взволнованная и суетливая, заглянула в комнату. «Ох, ну какие же вы красавицы!» Сплеснув руками, искренне восхитилась она. «Как же моим мальчикам повезло!» даже на миг всхлипнула, но все же взяла себя в руки к церемонии уже все готово все в церемониальном зале Арлот вот вот за вами уже придет как вы волнуетесь да прошептала лира нет я пожала плечами на их удивленные взгляды со смехом пояснила мы с Рианаром через столько прошли что уж поверьте свадьба это еще не самое страшное гостей в церемониальном зале собралось немного Лишь самые близкие, родственники и друзья. Только те, кого и вправду хотели видеть. А не те, кого обязаны позвать по этикету. С моей стороны был только Волтар, а со стороны Алиры и вовсе никого. Но, кажется, она об этом уже и не переживала. Мы с Реонаром еще вчера договорились, что уступим Кемалю и Алире право первенства. Их церемония будет раньше нашей. И сейчас, когда первосвященник говорил ритуальную речь двум влюбленным, стоящим под цветочной аркой. Мой будущий муж прошептал мне на ухо. Мне ехать и неприятно это признавать. Но ты победила. Я подняла Нарионара вопросительный взгляд. В нашем с тобой споре. С улыбкой пояснил он. А ты не помнишь? Вот ведь я сам себя сдал. Надо было промолчать. Нет уж, нет уж. Я едва сдержала смешок, говорила шепотом. Раз проиграл и признал это, то давай расплачивайся. У нас был уговор, что в случае признания твоей правоты я сделаю все, чтобы изменить существующий порядок в Амерфоле, когда стану императором. Но императором я не стану. После преступления Минана и раскрытия правды с ложью всего его рода Совет Архимагов на сегодняшнем утреннем заседании решил, что больше единоличная власть недопустима. Править будет Совет лучших из лучших. Так что я не во главе государства, а лишь один из тех, кто во главе. Но от своего обещания я не отказываюсь. Не гарантирую, конечно, что все изменится сразу. Но постепенно я постараюсь добиться того, чтобы к женщинам относились как к равным. Сегодня прямо день осуществления всех мечтаний. Счастливо улыбнулся я. Пока не всех, усмехнулся Рианар. Лично у меня большие планы именно на ночь. А первосвященник, между тем, торжественно объявил Кимали и Алиру мужем и женой. Гости аплодировали. Леди Леора украдкой вытирала слезы счастья, и даже у лорда Арлда подозрительно блестели глаза. Как сам он мне до днях признался, давно уже не верил, что доживет до подобного дня. И пришел наш черед. Теперь уже мы с Рианаром стояли под цветочной аркой, держась за руки и глядя друг другу в глаза. И мне вспоминался мой самый первый день в этом мире. День, когда я стала невестой незнакомого мужчины, который и пугал, и волновал меня одновременно. Но стал роднее и дороже всех на свете. И жалела я только об одном, что сейчас в такой счастливый момент моей жизни нет рядом того, кто все это время был мне другом. Но я верила, что однажды все изменится. Валтар вчера сказал: "Знание — это все, что у меня есть. Но зато именно я знаю о драконах и их магии абсолютно все. И я тебе так скажу, Ира, не все еще потеряно." Магия была неотъемлемой сутью драконов. И пока она есть в реальном мире, есть и шанс. И пусть это случится не сейчас, даже не в ближайшие годы, но однажды драконы вернутся. И их вернет тот, кто будет обладать драконьей магией. Кто-то из наших с Рионаром потомков. Наверняка я этого не увижу. Но мне достаточно знать, что это обязательно произойдет. И все было не зря. Мир обязательно изменится к лучшему. Люди изменятся к лучшему. И вот тогда снова придет время драконов, время союза и благоденствия. Время, в которое и я, и погибший последний дракон внесли свою маленькую лепту. И оно того стоило».